Глава 18. Дождь. Искусственный женский голос в громкоговоритель буднично произнес: Дорогие граждане Шата 119, Через 5 минут начнется проливной дождь, который продлится в этот раз ровно 23 минуты 3 секунды и 5 миллисекунд. Настоятельно рекомендуем покинуть улицу к назначенному времени. Чтобы не заработать недомогание. Недомогание? Хейр хмыкнул. Химии травят улицы, чтобы не мыть. Орошают хлором и бромидами. Тоже мне новость. Опытный вояк, ныне уволенный из высших тиранских военных структур и лишенный выслуги лет, нагнулся ниже к сервоприводу боевой машины, на починку которой его позвал давний знакомый. Подтянутый под жарой седовласый Арди Хейр продолжил орудовать ключом, поглядывая на прозрачную стену из органического стекла. Небольшая мастерская представляла собой акриловую пристройку к высокому металлобетонному зданию небоскребу, зашитому в разноцветный матовый пластик. «Знаем-знаем», — в дверях мастерской показался нечастый посетитель. «Бромиды обладают седативным свойством». Черный костюм, на белой рубашке расстегнута верхняя пуговица. На сухое морщинистое лицо надет респиратор. Плотно закрыв за собой герметичные створки, гость снял маску, почесав висок и продавленную кожу на щеке, натертую резинкой. И только затем заговорил: Здравствуй, Арди! И тебе не хворать, Тита. Ответил ему механик, продолжая свою работу. Проходи, садись. Я сейчас подойду. О, не отвлекайся. Сослуживец быстрым шагом преодолел разделяющие их расстояние и подхватил металлопластиковый табурет на одной массивной ножке. Поднял его как пушинку и переставил поближе, чтобы заглянуть в раскрытый лючок на рукоятке оружия дрона. Я смотрю, ты себе не изменяешь. В сущности так и есть. Колупаюсь тут и там. И больше нет этой оголтелой толпы желторотиков, задающих глупые вопросы. Ха-ха, засмеялся приятель и пригнулся ниже. А назад не планируешь? Арди замер с ключом в руке. Взгляд его застыл в одной точке. Он не спешил отвечать. Поджав губу, уравновесил сердечный ритм. Услышанная новость слишком сильно попахивала подставой. И меньше всего на свете он ожидал предательства от старого приятеля, с которым вместе прошли не одну войну, а после в один день поступили преподавать в учебку. Не думаю, что меня примут назад с распростертыми объятиями. Теперь и Тита оказался за пределами доверенного круга, Так как пришел с плохими вестями. Хейер выдохнул от облегчения, когда получал увольнительную, потому что не ожидал, что его отпустят просто так. После всего, что он знал и что сделал, думал, что его или сгноят в кабинетах на подземных этажах, или посадят за кипу бумаг в архив, или отправят на невыполнимое задание, чтобы устранить. Еле уловимый знак рукой: будь наготове не остался незамеченным. Слухи разные ходят, и потому я лично спросил у вышестоящего. Мне дали утвердительный ответ. Ты можешь вернуться. Арди поднял взгляд и прочитал совершенно иную эмоцию. Не делай этого. Они с Титто через многое прошли и хорошо понимали друг друга без слов. Так случилось и в этот раз. «Даже не знаю. А у меня есть выбор», — призадумался механик-преподаватель. «После того, как я упустил Гелима, мне нет места среди вояк. Это несмываемый позор, ты же понимаешь». «И что, будешь всю жизнь перебиваться мелкими заказами?» Кивок в сторону сервопривода и инструмента в руках. «Ты же взял на себя труд присматривать за той женщиной, как она». Это намек, что ей грозит опасность, подумал Арди. Секунда на обдумывание, и он нахмурился, переведя тему. Я правильно понимаю, что меня ждут? Тита пожал плечами, а его приятель прочитал эмоции на лице и понял все без лишних слов. Так и есть. Их уже по суд. Что ж, спасибо тебе. Договорить он не успел. В этот самый микс высоты искусственного неба купольного города, закатанного в асфальт, на улице обрушился самый настоящий потоп. Тонны воды потекли по улицам, смывая все на своем пути. Процедура дезинфекции и самоочистки была запрограммирована создателями Шата 119 и представляла собой замкнутый водный цикл, проходящий сквозь многоступенчатую систему фильтрации и обеззараживания. Многие жители других планет с городами открытого типа злорадно посмеивались, называя подобные места проживания не иначе, как стерильными зонами со своими правилами и распорядком дня, нарушение которых было опасно для жизни. Однако и плюсы в подобных местах тоже имелись. Почти нулевая преступность, хорошее здравоохранение, благополучная научная среда. Пользуясь оглушающим шумом воды, стекающей по пристройке мастерской, Тита продолжил разговор с приятелем, двигая одними губами. «Тебя возвращают из-за Гилима. думают, ты запросишь ему амнистию, а за ней следят на случай его возвращения». В целом Марди ожидал нечто такое, потому что подобный исход не раз приходил ему в голову, когда он анализировал случившееся с блестящим курсантом, куратором которого он некогда был. Но почему только сейчас? — больше всего интересовала Хейра. — Неужели так важно меня устранить, чтобы рисковать собственным насиженным креслом? Приятель пожал плечами и покачал головой. Ответ на этот вопрос он не знал и боялся ввести в заблуждение друга, чья жизнь была ему не безразлична. Не сказав больше ни слова, оба склонились к ключку гигантского охранного дрона, Арди протянул Тита прорезиненные длинные перчатки, чтобы тот не извозился в масле. И все оставшееся время оба провели с пользой, разбирая сервопривод, приводящий в движение вращательный механизм, который удерживал рукоять одного из орудий роботозащитника». К треугольной платформе на колесах крепилось шарообразное туловище, напичканное камерами и датчиками, выполняющие функции управления. Как таковой головы робот не имел. Зато рук манипуляторов из него торчало целых шесть. Две вооружены пушками, одна режущим механизмом, способным вскрывать металлические двери, словно крышки консервных банок. Другая обладала сменными насадками, а нижние осуществляли хватательную функцию с помощью механических пальцев. Выждав еще пять минут, чтобы не попасть в зловонные испарения после мытья улиц, Титер распрощался с коллегой и молча ушел с чувством выполненного долга и одновременно горечи. Он еще не знал, чем окончится противостояние, но со своей стороны успел предупредить и сделал все, чтобы помочь гордому Арди Хейру который никогда бы не обратился к нему первым за одолжением. Так он думал, возвращаясь домой по улице, когда проходил по мосту мимо сточной канавы, по которой сейчас стекла дождевая вода. Асфальтовое покрытие было чуть влажным. Тень промелькнула у него за спиной. Чьи-то сильные руки резко толкнули Тита, сбрасывая вниз в смертельную пучину. Несколько секунд спустя Раздался громкий плюх.